Послышались два подряд выстрела. Больво уложил за курганом своей тяжелой двустволкой двух перепелов и положил их в карман. Егор Егорыч согнал перепела и выстрелил. Подстрельная перепелка упала в траву. Торжествующий Егор Егорыч поднял ее и поднес генералу. — В крылышко ваше превосходительство. Жива и Да. — Жива. Надо придать скорой смерти. Сказавши это генерал поднес перепелку к рту и клыками перегрыз ей горло. Манже убил третьего жаворонка. Музыкант сделал другую стойку. Генерал сбросил с головы фуражку, навел ружье. Пиль! Взлетел крупный перепел, но мерзавец-доктор торчал как раз в области выстрела почти перед дулом. «Прочь!» — крикнул генерал. Доктор отскочил, генерал выстрелил, и, разумеется, дробь опоздала. «Это низко, молодой человек!» — крикнул генерал. «Что такое?» — спросил доктор. «Вы мешаете! Черт вас просит мешать! По вашей милости я промахнулся! Черт знает, что такое! Из рук вон!» «Да вы-то чего Пфф, «Не боюсь!» Я генералов не боюсь, ваше превосходительство, а в особенности отставных. Потише, пожалуйста. Удивительный человек. Ходит и мешает, ходит и мешает. Ангел выйдет из терпения. Не кричите, пожалуйста, генерал. Кричите вот на манже. Он, кстати, боится генералов. Хорошему охотнику никто не помешает. Скажите лучше, что стрелять не умеете. Довольно-с! «Вам слово в десять!» «Ванечка, к сюда пороховницу!» Обратился генерал к Ване. «Для чего ты пригласил на охоту этого бурбона?» — спросил доктор Егор Егорыч. «Нельзя, брат», — ответил Егор Егорыч. «Нельзя было не взять, ведь я ему того восемь тысяч!» «Эхе-хе, эх, э, братец, не будь этих проклятых долгов!» Егор Егорыч не договорил и махнул рукой. «Правда, что ты ревнуешь?» Егор Егорыч отвернулся и прицелился в высоко высоколетевшего коршуна. «Ты его потерял, молокосос!» — раздался громовый голос генерала. «Ты потерял его! Он сто рублей стоит, поросенок!» Егор Егорович подошел к генералу и осведомился, в чем дело. Оказалось, что Ваня потерял генеральский патронтаж. Начались поиски за патронташем и охота была прервана. Поиски продолжались час с четвертью и увенчались успехом. Нашедший патронтаж, охотники сели отдохнуть.